«Я буду лечиться», — чуть слышно сказала Света. Она потерянно сжалась в кресле перед столом Завуча. Завуч смотрела в окно, постукивая пальцами по столу. Наталья Сергеевна, подняв трубку, крутила диск телефона. «Пойми, Света», — мягко сказал врач, — «это хронический процесс. Можно лечиться годами без всякого результата». «Пусть операция». «Какая операция?» Тебе новый сустав приделают. Врач поднял со стола черный рентгеновский снимок. Видишь, вот здесь темно, идет нагноение. И дальше будет хуже. Да пойми, если ты будешь жить нормальной жизнью, даже лечиться не нужно, обострений не будет. Будешь танцевать, через год станешь инвалидом. Пускай. Что пускай? Пускай всю жизнь на костылях. Света с надеждой посмотрела на Наталью Сергеевну. Та досадливо морщась, нажала на рычаг и снова стала набирать номер. «Не выгоняйте меня, пожалуйста!» Жалко крикнула Света. «Как я жить буду?» «Только без истерики!» Резко сказала Завуч. «Будешь жить, как все живут!» «В общем, говорить здесь не о чем!» «Я звонила твоим родителям, в пятницу за тобой приедет отец!» Завуч открыла какой-то журнал, в кабинете стало тихо, только пощелкивал диск телефона. Света пусто смотрела перед собой. «Иди к себе!» Света не шевельнулась, даже, кажется, не услышала. Завоч переглянулась с врачом. «Иди, Света», — мягко сказал врач, коснувшись ее руки. «Здесь уже ничего не поделаешь». Света поднялась и, не взглянув на них, вышла. Наталья Сергеевна с силой опустила трубку на рычаг. «Почему именно она?» — сказала Завоч И то ли спросила, то ли добавила утвердительно. «Жизель отменяется. Опять тщетную гонять будем». «Кто сказал?» — холодно вскинула брови Наталья Сергеевна. «А кто танцевать будет?» Наталья Сергеевна не ответила. «Два месяца до выпускного», — предостерегающе покачала головой Завоч. В кабинет заглянула секретарша, молча замахала врачу. Тот выбежал. В коридоре началась тихая возня. «Я же все понимаю, Наташа», — сказала Завуч. «Первый выпуск, и сразу Жизель». «Другие такой материал», — кивнула она на дверь, — «годами ждут, а тебе с неба в руки свалилось». «Ну что ж теперь делать? Танцевать ведь некому. На нее ведь ставили». Она со вздохом поднялась. «Себя пожалей. Ты что, первый год в балете? Провалишь Жизель — сожрут» и на костях попляшут. Все налетят, кто близко с тобой на сцене не стоял. Это в Большом ты была, Наталья Карева, а здесь молодой педагог». Завуч неторопливо подошла к двери, приоткрыла. Врач и секретарша уже подняли свет и усадили спиной к стене. Врач тихонько шлепал ее по щекам, приводя в чувство. Завуч вернулась к столу. «В общем, твое дело», добавила она Суши. «А я считаю, рисковать не надо». Прогонен тщетно или копелию чикваид застанцует. Она деловито придвинула к себе телефон. Надо, чтоб присмотрели, пока отец приедет. Кто там с ней живет? Света неподвижно лежала на кровати, отвернувшись лицом к стене. Девчонки двигались по комнате осторожно, почти на цыпочках. Разговаривали шепотом. «Света, ты ужинать пойдешь?» наклонилась над ней ия юлька тронула ее за плечо не надо принеси тихо сказала она а ты не хочу Ия и титова вышли тотчас в комнату заглянула ильинская громко зашептала арса а тебя зачем вызывали не знаешь кто вместо нее поедет юлька стремительно вытолкнула ее в коридор выскочила следом прикрыв за собой дверь совсем спятила а чего Удивленно захлопала ресницами Ленка. «Ей-то уже все равно!» «Слушай, Илья!» Сквозь зубы сказала Юлька, глядя в ее кукольное личико, но только махнула рукой и ушла в комнату. Села на кровать напротив Светланы, подперла голову кулаками. Утром и на большой перемене, когда Юлька заглянула в интернат, Света также безжизненно неподвижно лежала лицом к стене. Об отчислении уже знала все училище. Рядом с расписанием уроков висел приказ, подписанный директрисой. В раздевалках спорили, кто будет танцевать Лизу в тщетной, в выпускном спектакле. После Светы на курсе не осталось явной солистки. Сразу несколько девчонок имели примерно равные возможности. Юлька и я... Острохарактерная чалпан, старательная, с прекрасными данными, Ольга Сергеенко. Классы народные прошли как обычно, девчонки на средней палке сомкнулись, заполняя пустующее место. Педагоги будто не замечали отсутствия середы. Перед дуэтом в зал вместе с педагогом вошла Наталья Сергеевна. «Середа отчислена по болезни», – спокойно объявила она. Было так тихо, что отчетливо слышалась дробь каблуков в соседнем зале. «Мир тут танцует Азарова», — также без всякого выражения продолжала Наталья Сергеевна. По залу пронесся удивленный вздох. Юлька растерянно смотрела на невозмутимую педагогиню, оглянулась на разинувших род девчонок, еще не веря в реальность происходящего. В двойку велись вместо Азаровой!» Даже не взглянув на нее, продолжала Наталья Сергеевна. «Не Федова!» Кто-то чуть слышно присвистнул. федова дочка солистов Большого театра, была, в общем, неплохой, по крайней мере, не такой сволочной, как другие блатные девчонкой, только абсолютно неспособной к балету. Но по мере того, как курс сокращался после каждых экзаменов, она незаметно оказалась в первом составе, а теперь даже получила двойку, афишную партию. Она никак не отреагировала на слова Натальи, похоже, заранее знала весь расклад. «На место Нефедова из резерва...» Нина Титова внимательно смотрела в пол, влажный, только что политый. «Ильинская!» Ленка восторженно пискнула, даже подпрыгнула столбиком. Нина не шевельнулась, только бессильно опустила плечи. Наталья Сергеевна вышла. Педагог по дуэту, лысоватый, мощный, упер руки в пояс. «Так, теперь слушаем сюда. Азарова работает с Деминым, Астахов с Нефедовой». Юлька по-прежнему, ничего не понимая, перешла к Демину. «Значит, она полностью заняла место Светланы. Даже лучший партнер в наследство достался». «Так, начали!» Поклон педагогу, поклон концертмейстеру. «Здравствуй, Зойка, зайчонок. Второй листок отдашь маме, а это только для тебя. Больше мне и пожаловаться некому. Плохо мне, Зайчонок, устаю, как собака». «Никогда так не уставала. Раньше ждала каждого урока, Теперь не дождусь, когда кончится. За ночь не успеваю отдохнуть, Утром ноги как ватные». Юлька работала все с той же растерянной улыбкой. Отдыхающие у станка девчонки перешептывались, искоса поглядывая на нее. «Отчислили свету середу, Самого близкого мне здесь человека. Какое-то дурацкое воспаление сустава, Это как под машину попасть. И глупо, и с каждым может случиться. Но почему именно с ней? Самой лучшей, самой единственной. Теперь я репетирую Мирту. Сколько мечтала об этом, но не так, не вместо нее. Стыдно девчонкам в глаза смотреть. Стоп, Астахов. Все остановились. Мальчишки вытирали мокрые от пота партнерш ладони. «А чего я, тяжеловоз?» — буркнул Астахов. «Отъелась, как корова». «Ну ты!» — взвелась Нефедова. Она действительно отъелась до безобразия, весила 53 кило, и после легкой юльки работать с ней было непросто. «Я же велел всем штангой заниматься». «Я занимаюсь». «Что у тебя с руками?» Пол голоса сердито спросила Юлька, оборачиваясь к Дюмину. «Нормально, держи!» «Я нормально держу!» «Я вижу, как ты занимаешься!» «Это что такое?» Педагог тряхнул Астахова за руку, так что тот едва устоял на ногах. «Это мужская рука? Это тряпка половая!» «Я же чувствую не так!» раздраженно сказала Юлька. «Штанга каждый день, понял?» «Понял!» буркнула Астахов. «Студент твой тебя как надо держит?» усмехнулся Демин. Юлька вспыхнула, мгновенно развернулась и съездила ему по физиономии. Вокруг остолбенели, кто-то выразительно присвистнул. «Азарова! Это еще что?» «Ах, негодяй, вот тебе, вот тебе!» Демин дурашливо шлепнул себя по рукам, по губам, по шее. «Ничего, все в порядке», спокойно ответила Юлька. Еще раз увижу. Пули отсюда вылетишь. Прима зеленая. Продолжаем. Внимание! Ильинское на меня внимание, а не на Демина.